Глава 11. На завоевание Европы. После пяти месяцев невероятной игры Эрлинга в Red Bull Salzburg, газета Österreichs Fußball-Zeitung с 2019 посвятила ему следующие строки. Приз, вручаемый ААП Австрийским агентством печати с 1984 года, в этот раз достаётся лучшему игроку национального чемпионата, выросшему за пределами нашей страны. И это не случайный успех. Ему всего 19 лет и 5 месяцев. И он самый молодой игрок из всех, когда-либо удостоенных этого трофея. Давид Алаба, бывший защитник Мюнхенской Баварии, сегодня выступающий за Реал, был на месяц старше, когда получил первую из шести своих наград. Кроме того, Биг Йорл, именно такое прозвище дали в Австрии уроженцу Брюне, первый из иностранцев, начиная с 2009 года получает этот приз. Тогда этой чести был удостоен капитан Венского Рапида Штафенхофман. Впервые после Марка Янка Эрлинг стал футболистом Зальцбурга, опередившим всех остальных по числу отданных за него голосов в номинации Игрок года. Набрав 27 баллов, он опередил центрального полузащитника РБ Лейпциг Марселя Забицера 15 баллов и Давида Алаба 11 баллов. Игрок года выбирается голосованием среди 12 тренеров. возглавляющих клубы высшего австрийского дивизиона. Четыре из них: Дитмар Кюбауэр, Рапид Вена, Кристиан Ильцер, Австрия Вена, Мухаммед Сахли, Вольфсбург и Александр Шмидт, Санкт-Пёльтон, отдали норвежцу первое место в тройке лучших и смогли без труда объяснить свой выбор. Число забитых им мячей в чемпионате, кубке и особенно Лиги чемпионов впечатляет. Это полноценный игрок Уже прошедший, несмотря на свою молодость, долгий путь, поясняет Кюбауэр. Холанд полон ему одной присущей решимости забивать и силы, с которой он рвётся к воротам соперника. Всю осень он демонстрировал невероятные вещи. Он нападающий мирового уровня, у которого впереди большое будущее, говорит Ильцер. Свежесть, которую он привносит в игру, жажда забивать и уровень его игры впечатляют, добавляет Шмидт. Благодаря своим исключительным перформансам, реализуемым в решающие моменты матчей как на национальном, так и международном уровне, Холанд однозначно стал для меня игроком, действующим впереди. Так он ведёт себя во время игры не только в Австрии, но и в европейских матчах в целом. В 19 лет он может в одиночку менять весь ход игры, заключает Сахли. Безусловно, Эрлинг был польщён таким обилием восторженных слов. и публично выразил удовлетворенность успехом, сменив на вершине рейтинга нападающего сборной Австрии и Вест Хэм Юнайтед Марка Арнаутовича. Это очень важно для меня. Это честь, сказал Холанд. Это действительно нечто оказаться самым молодым футболистом в истории австрийского футбола и первым за 10 лет иностранным игроком, получающим награду. Короткий комментарий дан из самому влиятельному ресурсу, представляющему австрийские СМИ. Был опубликован 18 декабря 2019 года, спустя 5 месяцев после официального старта сезона 2019-2020. Мягкий и ветреный летний вечер 19 июля того же года ознаменовался большим дебютом американского тренера Джесси Марша. 45-летний преемник Марка Розы на посту главного коуча красно-белых ранее отыграл 14 сезонов в ВЛФ. в североамериканском футбольном чемпионате, прежде чем начал тренерскую карьеру. В 2018 он перебрался в Германию, а спустя 12 месяцев подписал трёхлетний контракт с РБ Зальцбург. Бывший опорный полузащитник принял на себя управление командой, находившейся на вершине Бундеслиги в течение 10 последних лет. Зальцбург сделал себе имя в Европе и готовился, как следует, выступить в Лиге чемпионов. Для Марша Ураженца города Расин, штат Висконсин. Это было непростое испытание. Посреди лета в первом туре Кубка Австрии возглавить клуб, готовый снова доказать своё право быть чемпионом. Матч состоялся на Хайденбоден-стадион вместимостью 3500 зрителей, домашней арене клуба СК ЭСВ Парндорф, который и был в этот раз соперником красно-белых. Джесси Марш сохранил стартовый состав, за неделю до этого победивший в товарищеском матче со счётом 3:1 Роттердамский Фейенорд. Эрлинг Холанд отлично показал себя в дуэте с паценом Дака. Ураженец Лица забил в ворота голландцев один гол и ещё два зомбиец. 19 июля дуэт нападающих действовал ещё результативнее. На первой же минуте игры Холанд попал в штангу. на 34-й Дако вошёл в штрафную и был сбит с ног голкипером Парндорфа. Судья назначил пенальти. Норвежец пробил по воротам. Гол. Первый гол в сезоне, сыгранном Эрлингом в составе красно-белых под номером 30. 73-я минута. Холанд получает мяч от Онгине и головой забивает свой второй гол, и на последней минуте второго тайма забивает третий. Итоговый счёт в матче становится 7:1 в пользу Зальцбурга. Первый хет-трик, исполненный Эрлингом Холланом в мае красного и белого цветов. Первый в долгой серии. 10 августа 2019 года на старте австрийской Бундеслиги Холанд повторил хет-трик в домашнем матче против Вольфсберга 5:2. 14 сентября проделал его ещё раз в матче против Хартберга и опять выигрыш с крупным счётом 7:2. Но лучшие результаты ещё были впереди. В 2019 году RB Зальцбург вернулся в Лигу чемпионов, впервые после сезона 1994-1995 годов. Тогда клуб назывался ещё Австрия Зальцбург. Для Эрлинга это был момент, о котором он мечтал с детских лет. Его притягивали крупнейший европейский футбольный турнир и музыка, сопровождающая выход игроков на поле. Гимн Лиги чемпионов был моим верным товарищем с детства. рассказывал он на сайте Зальцбурга. Настолько, что некоторые друзья считали меня немного крейзи, когда я включал его в машине или дома, но меня этот гимн всегда мотивировал. Он был моей любимой песней. Впервые он услышал эту мелодию вживую 17 сентября 2019 года. На домашнем стадионе Red Bull Salzburg проводил первый матч в группе Е с бельгийским Генком. Красно-белые разгромили соперника со счётом 6:2. Холан умудрился проделать хет-трик на 2, 34 и 45 минутах игры. Первый гол он забил правой ногой, остальные два левой. Так Эрлинг в 19 лет стал одним из трёх самых молодых игроков лиги, кому это удалось: наряду с Уэйном Руни, 18 лет, МЮ, который сделал это в 2004 году, и Раулем Гонсалесом Бланко, 18 лет, Реал Мадрид, 1995. при том, что норвежцу удалось забить все 3 гола в течение одного тайма, как в своё время обладателем золотого мяча Андрею Шевченко или Лионелю Месси. После окончания игры большой Эرل без смущения заявил: "Эти голы самое безумное из того, что я когда-либо делал на поле. У меня до сих пор мурашки по коже". Это уже его четвёртый хет-трик в сезоне 2019-2020. Всего он забил 17 голов в 9 матчах. Невероятный перформанс. Осенью эхо его достижений распространяется за границы Австрии по всему старому свету. А 19-летний нападающий продолжает резвиться в обороне противника. Он забивает в четырёх следующих матчах Лиги чемпионов. 2 октября на Эмфилд Роуд он выходит на поле на 56-й минуте матча против действующего чемпиона Ливерпуля. Через 4 минуты после появления на поле Номер 30 получает передачу от Такуми Минамино, оказывается перед пустыми воротами и сравнивает счёт. 3:3. Красно-белому даётся почти невероятное после того, как в первом тайме они проигрывали с разницей в 3 мяча. Нереальный поворот в сумасшедшей игре. Правда, через 9 минут Мохаммед Салах забьёт свой второй гол в этом матче, и Ливерпуль выиграет со счётом 4:3. 23 октября Big RL выходит на поле против Наполи. который в то время тренировал Карло Анчелотти. Холанд забивает два гола. На сороковой минуте с пенальти выравнивает счёт после увертюры Дриса Мертенса, а затем делает это снова на семьдесят второй минуте. 2:2. К несчастью для красно-белых, у Мертенса тоже был отличный вечер. Только что забив свой 116-й гол в майке голубых, превзойдя в этом самого Диего Армандо Марадону, Дрис уже через 60 секунд после успеха Холана делает точную передачу Лоренцо Инсинье, который становится автором победного гола 3:2 в пользу итальянцев. 5 ноября в ответном матче на Неапольском стадионе Сан-Пауло Эрлинг сразу же заявляет о себе, открывая счёт на 11-й минуте игры. Не дрогнув, он реализует пенальти, заработанный футболистом южнокорейского происхождения, девятым номером Хван Хичханом. С белой отметки Эрлинг посылает мяч в ворота справа от вратаря. когда как голкипер делает движение в другую сторону. На этот раз он отпразновал свой гол под молчание болельщиков итальянской команды. Команды завершили игру со счётом 1:1. На 43-й минуте ответный гол забил Чаки Лосано. 5 дней спустя после ничьей в Италии большой Эрл сделал свой пятый хет-трик в сезоне, забив голы в ворота Вольфсберга в рамках национального чемпионата. 27 ноября на Luminus Arena он вписал свой гол в победу над Генком 4:1. Обманный для Гаэтано Кути удар левой принёс ему восьмой гол всего лишь в пяти матчах Лиги чемпионов. Так Эрлинг Холанд оказался в книге рекордов Гиннесса как самый юный игрок, забивший в каждом из пяти своих первых выступлений в лиге. Улучшив тем самым рекорд Дидье Дрогба, Эву Арицу исполнилось 25, когда в сезоне 2003-2004 годов он, выступая за Олимпик Марсель, забил 5 мячей в первых трёх матчах Лиги чемпионов. Однако 10 декабря победное шествие престановилось. Впервые номер 30 не забивает. Ливерпуль Юргена Клоппа побеждает красно-белых со счётом 2:0 на домашнем стадионе. Австрийцы завершили групповой этап Лиги третьими после Ливерпуля и Наполи. Им не удалось выйти в 1/8 финала. Зато красно-белые смогли громко заявить о себе в престижнейшем европейском футбольном турнире. Эрлинг оказался на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров, сразу после супермонстра поляка Роберта Левандовского, 9 забитых голов. Поражение от Ливерпуля стало последней игрой Эрлинга за РБ Зальцбург в 2019 году. 14 декабря Джесси Марш не включил его в список игроков к домашнему матчу с Хартбергом 2:2 в очередном туре Бундеслиги. В итоге 18 декабря 2019 года, когда газета Öster Reichsfußball des Jahres 2019 объявила о награждении Холлана призом ААП, на счету норвежца были в общей сложности 28 голов в 22 играх сезона. Результат мог бы оказаться ещё лучше. Если бы Эрлинг не пропустил 5 матчей национального чемпионата из-за травмы ноги и живота. Было ясно, что Кристоф Фройнд и Йоханнес Янс, два человека, ответственные за появление норвежца в Австрии, не ошиблись. Именно они предупредили бывшего игрока Молдо, что первые полгода на новом месте окажутся непростыми, что юному рекруту нужно запастись терпением и выкладываться на каждой тренировке, постепенно адаптируясь к новой среде. И тогда заверили они Эрлинга: уже летом 2019 года он будет играть ведущую роль в команде. Фронт и Янс сдержали слово. К сожалению, в футболе такое случается не всегда. И за 5 месяцев игры Холлану удалось заставить всю Европу замереть от изумления. Он был настолько техничным и смелым, что его история в красно-белых тонах на этом завершилась.